Часть вторая, глава третья, из которой вы узнаете, что говорить в первые 30 секунд, как получить искру, которая даст пламя, как получить пламя, которое даст жар. После прочтения этой главы вы сможете поднимать брови, расширять зрачки, вызывать острое желание слушать вас дальше. Также в этой главе Неизвестный Ларри Кинг, наглая Кэмерон Рассел, старая Шипокляк и неоплодотворенная самка пчелы Андрена. Кстати, глава называется «Как захватить?». Ого! Реакция. Кредит внимания и ого! Реакция. 1971 год. Поточная аудитория одного из киевских университетов. Лектор рассказывает студентам юридического факультета о проблеме неточности в показаниях свидетелей. Не проходит и минуты, как в студию врывается трое людей в масках и стреляют в воздух из автоматов. Двое их подельников скручивают лектора и выносят. Кто-то смеется, а у кого-то на лицах «Ого, что это было?». Еще через минуту лектор возвращается невредимым и задает вопрос аудитории. 2012 год. Конференция TED в Мид-Атлантик. Не проходит и 30 секунд с начала выступления, как сексуально одетая топ-модель Кэмерон Рассел снимает с себя туфли на шпильках, а поверх облегающего платья надевает мешковатый свитер и длинную алиповатую юбку. Начало 60-х годов. Соединенные Штаты Америки. Мало кому известный радиоведущий Ларри Кинг выступает на собрании правоохранителей. В зале больше 2000 полицейских которые уже прослушали дюжин докладов и хотят только одного — уйти домой. Кинг начинает свою речь словами. «Мы только что слышали выступления против преступности. В соответствии с принципом справедливости я сейчас выступлю в защиту преступности». Что общего между всеми этими выступлениями? Они яркие, броские и неожиданные. Они цепляют внимание слушателей в первые секунды, не давая опомниться. А теперь представьте, что все эти речи начинаются вот так. «Добрый день, уважаемые дамы и господа. Меня зовут...» Здесь лектор представляется. «Для меня большая честь сегодня выступать перед вами. И прежде чем я начну, я бы хотел поблагодарить организаторов за приглашение выступить на этой встрече. Тема моего сегодняшнего выступления «Ну и так далее». Очевидно, что у такого начала не было бы шансов. Оно плоское, оно блеклое, и оно ожидаемое. А все ожидаемое убивает внимание. Оно расходует драгоценный кредит, который предоставляет любая аудитория любому новому оратору. Период кредита внимания составляет примерно 30 секунд. За это время вам нужно успеть вызвать ого-реакцию. Поднятые брови, расширенные зрачки, острое желание слушать дальше. В первые секунды люди решают, стоит ли посвящать себя вашему сообщению или мысленно отправить вас в мусорный бак с надписью «бла-бла-бла-бла-бла». Не обижайтесь, это естественное поведение в мире, где на одну единицу внимания приходится тысячи единиц информации. К моменту, когда вы будете слушать эту книгу, данные о 30 секундах безнадежно устареют. Уже давно я слышу об исследованиях, которые показывают, что кредит внимания сокращается. Для роликов на ютубе эта цифра приближается к 15 секундам, а для постов в соцсетях — к двум. За две секунды ваш читатель успевает прочесть заголовок и посмотреть картинку. Если ни то, ни другое не выстреливает, все ваши гениальные идеи остаются только вашими. Вот как охарактеризовал нецепляющее внимание выступление Игорь Низови актер, режиссер, тренер по ораторскому искусству. «Что общего между скучными? Они все предваряют свои речи длинными вступлениями. Затевают рассказы о сотворении мира или начинают разжевывать предыстории. Я что, тупой, что ли?» Или так начинают. «Вы, конечно, все знаете. Но ты тогда садись, раз все это знают. Не занимай мое время». Или дают пустые обещания. «Сейчас я вам открою вещь, которая перевернет вашу жизнь». И вот уже вторая часть идет. Они все обещают, что будет что-то умопомрачительное. Вместо этого в конце нас ждет пшик. Гора родила мышь. И ты ради этого семь часов меня держал тут?» Три уровня внимания. Вы дали искру, но пламя не возгорелось. Что нужно, чтобы внимание вспыхнуло? Как сгенерировать искру, которая даст это пламя? «Как получить такое пламя, которое даст жар?» Об этой пиротехнике внимания мы поговорим в этой и следующей главе, а пока чуть внимательнее взглянем на три уровня внимания. Первый уровень — искра внимания. Если кто-то сзади вас прямо сейчас выстрелит из пистолета, будет ли у вас шанс продолжить прослушивание этой книги? Нет. В момент выстрела луч вашего внимания станет тонким, как лазер, Он устремится в сторону угрозы, и мозг оценит ситуацию прежде, чем вы успеете это осознать. Этот механизм называется непроизвольным вниманием. Хотите вы этого или нет, громкие звуки, яркие вспышки, резкие вкусы, сильная боль и другие интенсивные впечатления завладеют вашим вниманием целиком. Этим впечатлениям нет равных в битве за ваше внимание, поскольку они действуют на уроне рефлексов. Однако... Непроизвольное внимание поверхностно и длится не более двух секунд. Расход психической энергии так велик, что не может длиться долго, поэтому за вспышкой внимания неизбежно следует спад. Вам предстоит действовать очень быстро, чтобы зацепиться. Второй уровень «Пламя внимания». На этом этапе подключается сознание, человек принимает решение о том, реагировать или игнорировать раздражитель. Мало ли кто снаружи кричит «пожар!» У вас завтра отчетная встреча с клиентом, и надо готовиться. Поэтому вы на 2 секунды выгляните в окно и вернетесь к своим документам. Клиент важнее. Конечно, вас будет подмывать взглянуть еще раз. Ведь пожар такой интересный, а документы такие скучные. Но у вас есть серьезный внешний мотив — получить новый контракт. Поэтому вы будете делать сознательное волевое усилие, чтобы вникнуть в процесс. Вы будете делать это до тех пор, пока не подготовите встречу на отлично. Это называется произвольным вниманием. Третий уровень. Жар внимания. Представьте, что один из документов вас так увлек, что вы полностью погрузились в процесс. Допустим, это был отчет одного из региональных менеджеров о том, как они получили плюс 25% к результату при тех же вводных. Вы как бы забыли, что все это ради завтрашней встречи и нового контракта с клиентом. И теперь вами движет нечто большее. Вам стало интересно, за счет чего плюс 25%? Вы уже приблизились к разгадке, но главная интрига впереди. Удастся ли вам найти ответ? Совпадет ли он с вашей гипотезой? Вы весь внимание. Вы в потоке. Вы перестали слышать тиканье часов, и даже запах шашлыка не способен выдернуть вас из этого потока. Это послепроизвольное внимание. Оно возникает на основе произвольного и считается самым глубоким. Ему не требуются внешние стимулы. Жар внимания, как угли в костре, отдает больше, чем получает. Однако вернемся к захвату внимания. Что нужно сказать или сделать в первые 30 секунд, чтобы пробить первые два уровня внимания? Исследования указывают на то, что действовать придется, по крайней мере, на трех направлениях. Первое — сломать мозг. Второе — ударить по глазам. Третье — пробиться повторами. Вы можете использовать все три тактики или комбинировать их в разном порядке. Главное действовать решительно и быстро. Помните, у вас на все про все 30 секунд. Радислав Гандапас, президент Ассоциации спикеров СНГ, приводит в пример вот такой случай. Помню презентацию, где оратор стоял на сцене в двух парах массивных часов, и у аудитории явно возникал вопрос: а зачем две пары часов? Все ждали, что наступит разгадка, что он использует одну пару часов как метафору или он снимет и кому-нибудь подарит. Все ждали, а ничего не произошло. Он просто ушел. Наверняка он нарочно надел две пары часов, чтобы люди, задаваясь вопросом, были в тонусе во время презентации, ожидая, каким образом это будет обосновано и обыграно. Однако ничего волнующего не произошло. Думаю, это было сделано с целью привлечения внимания, но не доведено до логического конца. Сломать мозг. Чтобы захватить внимание, вам придется освоить искусство быть неожиданным. Задайте себе вопрос, чего ожидают ваши читатели или слушатели в данный момент времени. Сделайте противоположное ожидаемому, но так, чтобы это сработало вам на пользу. Ларри Кинг овладел искусством неожиданности задолго до того, как стал известным. Иначе как бы он решился говорить в защиту преступности перед аудиторией из двух полицейских. Секс, смерть, смех. Что ожидали от топ-модели слушатели ТЭТ «Чего угодно! Только не переодевание в прямом эфире! Только не рассказы о том, что она добилась успеха благодаря белой коже и талии в 58 сантиметров! У вас так не получится! Вам не повезло с генами!» Только ц-с-с. Какая там к черту политкорректность? Забудьте, делайте быстрее фото, пишите едкие комментарии в инстаграме. Вы можете, конечно, на это возразить. В таком случае, все, что мне нужно, это на следующей конференции просто выйти на сцену и снять штаны. Это сломает все мозг. Это привлечет бешеное внимание и даст кучу репостов в соцсетях. А дальше? Как из этого выбираться? Это резонный вопрос. А ответ на него простой. Ломать мозг нужно только в том случае, если вы знаете, как потом его починить, и тем усилить свое выступление. Если вы не знаете, как это сделать, то выбирайте неожиданность попроще. Повторю, разрывать шаблон можно, но дальше вам нужно будет его зашивать. И пока вы будете его зашивать, слушатели будут с вами. Но не уходить же им с головой на бекрень. Кстати, вы... Помните эти слова «секс», «смерть», «смех», которые я произнес чуть раньше? Это не ошибка в аудиокниге и не брак. А, вот что я хотел этим сказать. Мало кому удается не думать о так называемой белой обезьяне, которая к тому же выпрыгивает из ниоткуда. У этих слов высокая пробивная способность — И вы будете думать о них еще некоторое время, даже после моего объяснения. Секс, смерть, смех. Но главное, теперь вы на собственном опыте убедились, зачем я пытался порвать ваш шаблон нормальной аудиокниги. Теперь мой месседж про «сломай мозг» вам понятен, и вы можете спокойно слушать дальше. История из практики. Скандальные заголовки «На страже здоровья». Доктор Стефани Краут исследовала способ улучшения диагностики инфекции в стуле человека. Такие инфекции редки в западных странах, но являются серьезной проблемой в Африке. Доктор Траут и группа ученых открыли способ постановки более точных диагнозов. Они знали, что их статья привлечет внимание только очень узкой группы специалистов. Но у них была другая задача. Нужно было достучаться до более широкого круга практикующих врачей, которые могли бы изменить ситуацию в пострадавших районах. Что они сделали? Они назвали свою статью «Углубленный анализ куска человеческого дерьма». Этого вызывающего заголовка было достаточно, чтобы опубликоваться в авторитетных научных изданиях Smithsonian, Real Clear Science, Vice, IO9, и в конечном итоге добиться нужных результатов. Ударить по глазам. Если вы обращаетесь к равнодушной и неосведомленной аудитории, ваше послание должно оказаться громче, ярче и сочнее всех остальных. Здесь действует принцип фигуры фоновых отношений. Посмотрите на интенсивность фона и прибавьте к нему хотя бы 30%, чтобы выделиться. Тогда У вашего послания будет шанс попасть в разряд доминанты. Размер имеет значение. Привлекает то, что больше. Вот как Радислав Гандапас подчеркивает важность доминирования, обращаясь к примерам из мира биологии. Самцы у большинства видов яркие и пестрые. Почему? Потому что самки участвуют в воспроизводственной системе, все без исключения подпуская к себе самых ярких. И большинство самцов за всю свою жизнь не дают ни одной жизни. Они умирают навсегда. Они свой геном не передают дальше, потому что они не были достаточно яркими. Готовность быть ярким – это храбрость выживания. Это храбрость выживших. Это храбрость особей, которые имеют право на существование. Природа предлагает нам простой выбор – будь ярким или умри. Кто пойдет против природы? В ходе исследований установлено, что верхняя строчка в избирательном бюллетене при прочих равных набирает в среднем на 2% больше голосов. Кому-то это может показаться несущественным, но когда эти проценты определяют победу Хиллари Клинтон или Дональда Трампа, это другое дело. Согласны? Привлекает тот, кто выше. Привлекает то, что представлено в единственном экземпляре. Вывод прост. Будьте номер один. Станьте Лучшим. А еще лучше — единственным. Верхняя строчка притягивает не только психологически, но и чисто визуально. Она первой попадается на глаза. Поэтому располагайте главное в начале. Если это картинка или печатный текст, имеет значение близость к левому краю. Самые дорогие рекламные баннеры на сайтах — те, что больше, выше, левее. Самые дешевые — те, что меньше, ниже, правее. Это базовые принципы управления визуальным вниманием. Сюда же относятся и закономерности восприятия цвета. Многие из них мы подсмотрели у природы. Скажем, цветки пчелиной орхидеи имитируют внешний вид и запах неоплодотворенных самок-одиночных пчел из рода Андрена. Именно этот вид пчел нужен цветку для распространения пыльцы. Издалека вы и сами не отличите, сидит на цветке пчела или это просто цветок. В природе этот механизм известен как псевдокопуляция. Он целиком построен на имитации формы, запаха и цвета секса. Привлекает то, что про секс. В части рефлекторного, непроизвольного внимания. Люди мало чем отличаются от пчел. Девушки в черных или зеленых майках могут остановить машины у дороги в 6% случаев. Но если они оденут желтые или белые майки, то увеличат свою результативность до 14%. Те же автостоперы в красных майках гарантированно остановят 21% водителей мужчин. Конечно, водители-женщины в том эксперименте останавливались реже. Но рейтинг цветов среди водителей-женщин оказался тем же самым. «Привлекает красное». Заметим, что если бы у дороги встала старуха-шапокляк с желтой гармонией и красным зонтом, она бы точно завоевала внимание. Однако на втором уровне внимания она бы проиграла более молодой конкурентке. Водители бы оглядывались, но не останавливались. Поэтому прежде чем бить по глазам, задайте себе вопрос, на что клюет ваша аудитория. Подбирайте блесну, соответственно, рыбе. Пробиться повторами. Проверьте себя прямо сейчас. Мысленно отметьте утверждения, которые вы считаете истинами. Китайскую стену видно из космоса. Альберт Эйнштейн получал тройки по математике. Кока-кола разъедает ржавчину. Вы используете только 10% мозга. Женщин в мире больше, чем мужчин. Компас всегда указывает на Северный полюс. Водку изобрел Менделеев. Тараканы переживут ядерную войну. Сколько утверждений вы посчитали правдивыми? Уверен, что некоторые из них вы слышали десятки раз за свою жизнь, однако ни одно из них не является истинным. Исследования в области психологии и рекламы указывают на то, что новое сообщение становится заметным только после пяти-шести повторений. Вся пропаганда зиждется. На повторах. В 70-х годах прошлого века ученые провели серию экспериментов, которые показали, чем чаще повторяется сообщение, тем более высокий балл оно получает по шкале правдивости. Даже если сообщение вовсе не соответствует действительности. То есть повторами вы можете пробиться не только к вниманию, но и к доверию. Однако, Имейте в виду, что повторять утверждение имеет смысл только в том случае, когда аудитория невнимательна. Если вы будете дословно повторять одно и то же тем, кто вас уже и так слушает, вы получите отторжение. Благодарной аудитории сообщение нужно повторять не дословно, а распевая его как бы на разные лады с разными примерами из жизни. Тогда повторы зайдут и помогут вашему сообщению остаться в памяти. Ошибки на этапе захвата. Первая ошибка — захватывать внимание ради самого внимания. Все, что вы делаете в первые 30 секунд, должно работать на вашу тему. Слова могут вызывать шок, обиду или недоумение, но ценность вашего послания все это компенсирует. Ларри Кинг сказал, что будет говорить в защиту преступности перед полицейскими потому, что у него был план. Он подводил к важному выводу о том, что настоящая битва должна вестись не против преступника, а за человека в преступнике. Если бы он начал с этой мысли, она могла бы уйти в пустоту. Спящей аудитории для того, чтобы проснуться, нужен шатырь. Но если вы лишаете людей сна, не имея четкого плана, пеняйте на себя». Вторая ошибка — захватывать внимание тех, кто и так вас слушает. Все приемы захвата для тех, кто смотрит в другую сторону и знать вас не знает. Чем выше лояльность вашей аудитории, тем более мягким должен быть захват. Если я уже подписался на ваш канал или заплатил за ваш онлайн-курс, заинтригуйте меня слегка и быстрее переходите к делу. Не тратьте время, играя на моих чувствах. Я и так с вами. Майя Богданова, руководитель школы контента и известный копирайтер, отмечает ряд факторов, мешающих захвату внимания. Что в начале текста может убить внимание? Во-первых, позиция «я умный, ты дурак» и резкое сокращение дистанции, например, переход на «ты». Читатель не любит, когда его начинают учить, стыдить, пугать или обвинять. Никому не нужна ленивая, жирная, ноющая корова. Мужчины предпочитают энергичных женщин. Как стать такой, я знаю, и ты можешь узнать, если придешь. Во-вторых, внимание убивает манипуляция. На связи проект XXX. Вы уже видели письмо про революционный способ снижения веса? Если нет, то обязательно перейдите сюда. Вы сами знаете, что никакой революции не совершили, и читатель это знает. Результат? Клика не будет. В-третьих, использование рекламных штампов и навязчивость. XXX приглашает к выгодному сотрудничеству. Совершайте закупки по фабричным ценам. Мы производим широкий спектр продукции в трех ценовых категориях. Читателю уже не очень важно, что там они производят в своих категориях. Просто потому, что мозг решил, здесь не будет ничего нового и уснул. Третья ошибка – перекрикивание. Если кто-то кричит – Это не значит, что вам нужно перекрикивать его, чтобы получить мое внимание. Если кто-то бьет в живот, это не означает, что вы должны ударить ниже и больнее. Занятие это бесполезное. Современная аудитория развела синдром баннерной слепоты, как иммунитет к онфошуму. Не пытайтесь переиграть. Играйте на контрасте. Посмотрите, что делают все, и сделайте иное. Или иначе. Найдите нишу. Будьте там единственным и приглашайте меня туда. Первый раз я не услышу, второй задумаюсь, а третий приду. Что же дальше? Допустим, мы пробили первые два уровня и овладели непроизвольным и произвольным вниманием. Дали искру, возгорелось пламя. Мы не зря потратили кредит в 30 секунд, и аудитория решила нас послушать. Мы видим поднятые брови, расширенные зрачки. Ого, реакция на лицо. Мы захватили внимание, и его нужно будет удержать. Мастерство проверяется именно на третьем уровне. Там, где вы начинаете ощущать жар после произвольного внимания, а ваши слушатели теряют счет времени. Каким же должно быть ваше сообщение, чтобы аудитория всякий раз хотела еще? Как говорить с людьми так, чтобы они не могли не слушать? Об этом следующая глава. Резюме. Помните, что ожидаемое убивает внимание. Используйте первые 30 секунд. Не разбазаривайте кредит внимания. Пробивайтесь через непроизвольное и произвольное внимание к вниманию послепроизвольному. Сломайте мозг. Ваше вторжение должно быть внезапным и противоречить имеющимся представлениям о том, как это делается обычно. Ударьте по глазам, подберите блесну под рыбку, а цветок под пчелку обычно привлекает яркое, новое, движущееся, привлекает то, что выше, левее и крупнее, привлекает то, что громкое, вкусное и красное, а также смертельное, сексуальное и смешное. Прорвитесь повторами. С первого раза не получалось еще ни у кого. Чтобы прорваться с новым сообщением к незнакомой аудитории, нужно 5-7 повторов. Проверьте реакцию слушателей. Если их брови подняты, глаза и рот открыты, а в голове «Ого!», значит вы на верном пути. Шлюзы открыты, можно заливать. Избегайте внимания ради самого внимания. Шок, недоумение, восторг — все должно подводить к вашему основному месседжу. Не пытайтесь барабанить по чувствам тех, кто вам лоялен. Шок и трепет оставьте для тех, кто вас не знает. Не перекрикивайте, уходите от какофонии. Будьте не очередным, а единственным.